Глава вторая. Идут русские плоты. Батухан со своими приближенными находился на верхней площадке Золотого домика. Он получил тревожное известие с южного побережья Бескунского моря, что там один из его родичей, хан Хулагу, собирает войско, посылая отдельные отряды на север, к реке Куре, на границе Синей Орды. И что эти отряды затевают стычки, стараясь захватить пленных и разведать от них все, что возможно о войске Батухана. Приехавший с этим донесением сотник старый и опытный монгол, еще помнивший Чингисхана, на вопросы темников отвечал убежденно, что с юга надвигается война. Хан Чингисид Хулагу хочет напасть на ставку Сейн -хана. Все посматривали на Батухана. Как он отнесется к этому известию? Ничто не изменилось на сухом, холодном лице Батухана. Он, как обычно, внимательно выслушал сотника, но свое мнение затаил про себя. Быстро поднявшийся на площадку Нукер, доложил, что с севера из Кипчакской степи прибыл на взмыленном коне второй вестник и тоже просит лично сообщить непобедимому важной новости. — Приведи его. Вошел молодой кипчакский воин в размском, полосатом халате,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 Это новгородский конас Искендер оказался мне верным. Он выполнил то, что обещал. Это он мне посылает бревна для постройки дворцов в моей будущей столице мира. А тебя я хочу отблагодарить, кипчакский воин, за твой зоркий глаз, за радостную весть. Тургаут, принеси для доброго вестника самаркандский халат. Русские плоты, связанные из вековых огромных стволов,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 Были обещаны большие награды хана и свободы их родичам, томящимся в татарской неволе. И плоты, наконец, двинулись по широкому раздолью великой реки в Понизовье, к татарам немилостивым. Почти весь путь погода стояла тихая. «Это заступничество Матери Божьей. Она, милосердно, нас оберегает на добром начале», — говорили плотовщики. Только раза два надвигались тучи, низто дождь, и принимался бушевать ветер, поднимая большие серые волны. Тогда главный ватаман каравана Авксентий приказывал приставать к берегу и выжидать, пока уляжется непогода и успокоится своенравная река. Наконец вдали показались золотая точка и несколько стройных тонких башенок над бесчисленными войлочными юртами и домишками, сооруженными из глины, камыша и камней. Лотовщики поняли, что татарская ставка близка.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 Вот где довелось услышать родную песню. Навстречу плотам уже быстро приближались лодки с русскими гребцами. А в лодках сидели вооруженные монголы в пестрых ярких одеждах. Причалив к плотам, гребцы закричали «Откуда православный вас Бог принес?» «Новгородские мы! Плывем по приказу нашего князя Александра Яославича! Надумали выручать вас из неволи!» Монголы, зацепившись баграми за плоты, хотели взобраться, чтобы посмотреть соломенные и деревянные шалаши. Но строгий старший платовщик приказал никого на плоты не пускать. — Надо стеречь новгородские дары! Не допускайте никого, иначе ирыды все растащат! А в Ксенте приказал отвязать собак. И огромные псы забегали по лесинам, перескакивая с плота на плот, злобно и оглушительно лая на всех подплывавших близко. Плоты пристали к берегу в верстах в трех выше татарского становища, и возле них сейчас же выросла Батыева стража. Узнав о прибытии земляков, русские пленники отовсюду бегом кинулись к берегу реки. Худые, изможденные, обросшие длинными волосами, в жалких отрепьях, они в чем были, бросались в воду, взбирались на бревна и расспрашивали, кто и откуда родом, надеясь среди прибывших найти родное, близкое лицо, узнать что-либо о своих земляках.